на подземную улицу. По уличной вымостке, по сырым камням, квадратным, как буханки хлеба, бежали ручьи. Иногда попадались поперек расщелины, полные глубокой воды. Кое-где толще земли, словно утомясь, опускалась на мостовую, стискивая пространство до узеньких лазеек, а потом вдруг разлеталась громадными пустотами, прошитыми корнями до самых подвалов дохну затхлым ветерком, и всё близился плеск реки. Оказавшись на берегу, путники пошли через топки и болота к чему-то громадному, смутно-растущему из мрака. Оглядевшись, смешата рассмотрела два великих устоя обвалившегося моста. Между камнями каждый ростом смешату виднелись на высоте оконца, и одно из них тихо светилось. Директор вытер ноги о половичок у двери и нажал кнопку звонка. Нажал еще и еще, и было неясно, сломан звонок или нет. Ни звука не проникало из недр каменной громадины. Директор приотворил дверь, боком они пролезли вовнутрь. Жизнь я питался видениями утреннего берега, ожидающего меня по ту сторону черной стены, часов, Мои мысли собрались в точку на этой стене, укравшей у меня берег, его дымы, его осоки. О стена, ты оказалась надежнее моего берега. 200 лет отдал я на твое сокрушение, и как только собрался, наконец, размахнуться, и что же требуется теперь от меня? От меня, зазубренного и заточенного для удара, от меня, у которого отмерло все, что не предназначено в рывок, в ненависть, в уничтожение. Может ли требоваться, чтобы я остановил разбег, когда этот берег встал между мной и стеной?» Прочла Мишата, и уже нельзя было вырвать лист для растопки, потому что оставался один последний, и на него попали две буквы последнего слова. Она еще посмотрела на этот лист, и сердце у нее сжалось. мешата сняла миску с молчаливой печки и стала есть холодный суп. Голая комната, стол, громадные камни копченых сводов, вялая лампочка, черное окошко, где плещет невидимая река. Директора нет, он опять исследует все вокруг, разведывает или сидит в укромном месте, обхватив голову. Мишата положила было ложку, но заставив себя, подняла опять. Подняла, но не донесла до рта, за спиной кто-то стоял. Мишата посидела тихо. Потом снова стала поднимать ложку, одновременно стараясь мысленно рассмотреть вошедшего. Наверное, хозяин дома, раз не принес с собой ни одного незнакомого запаха. Он присел на стул. Мишата спросила, что вы подкрадываетесь? Никто не ответил, и она обернулась. Глаза, жгучие, больные и жадные. Они, как воронки, всосали ее взгляд без остатка, и тут же исчезли погашенные ладонью. Человек сказал глухо, с усилием, «Не хотелось шуметь, мои куклы спят». На пальце его сверкало кольцо с блестящим камнем, кружевная манжета завернулась, вся рваная, темная от сырости и грязи. Шелковый бант на шее, перекошенный бархатный жилет, наспех, не на ту пуговицу застегнутый, брюки, съежившиеся на толстых ногах, немножко недостающих до полу, лаковые туфли, распухшие полные влаги. Мишата произнесла, «Так легко разбудить куклу?» «Нелегко», — отозвался он, «нелегко на это отважиться. Раньше они никогда не спали, а теперь спят все чаще и чаще. И я не могу решить, сон восстанавливает их силы или, наоборот, высасывает. Если бы вы знали, как им тягостна эта жизнь». Роскошь, богатство, сверкание — вот их удел. А я похитил их из родного дома, превратил в пленниц, утянул за собой на дно, где вечный мрак, летучие крысы, где у них даже вместо пуговиц спички. О, волшебное гостье! Как восхитительны ваши пуговицы! Вы позволите рассмотреть их? Пожалуйста, если хотите. Человек, он был черноволос, мал ростом и толстоват, приблизился и преклонил колени на один только миг мельком он зацепил мешатин взгляд